Пока Кхол и Кант наслаждались поездкой, сам Кайфат погрузился в мрачные раздумья. Привычные мысли о ближайших планах и собственном будущем вдруг перескочили на вещи гораздо более отвлеченные, на сурдуор и судьбу здешних народов. Ведь, если подумать, то жила-была страна, богатая, сильная, могущественная. Называлась она «Империя заката» и населяли ее самые разные расы. Подчинялись единым законам, растили детей, торговали, строили, творили и воевали. Без этого никак нельзя. Если у кого-то есть нечто ценное, то обязательно появится кто-то, кому оно очень понадобится. А значит, чтобы этот кто-то не пришел и не хапнул чужое, нужны армия, передовая магия, корабли и машины. Много всего нужно. Противостояние длилось долго, может, сто лет а может, тысячу. Кто этих долгожителей разберет, пока не случилась Великая война. С миллионами жертв, сожженными городами и применением чар такого уровня, что нынешние забавы великих магов кажутся сущей ерундой. Хотя, может, и не война то была, а еще какая-нибудь гадость. Историки продолжали спорить, но сходились в одном — виновата была империя». Потом случилась еще одна заварушка, масштабом помельче, но тоже с массовыми разрушениями и жертвами среди населения. Пусть случилась она в Грольде и Суде. Те же историки продолжали коситься на источник всех бед — Сордуор. Среди людей и нелюди нашлись умные головы, которые сумели сделать правильные выводы. Возник объединенный протекторат — взявший на себя бремя контроля над средоточием мирового зла, а заодно и обеспечивший процветание цивилизованного мира за счет взятых под контроль ресурсов. Последние Книги старательно замалчивали, как замалчивали подробности подавления многочисленных восстаний, регулярно вспыхивавших в разных уголках Сардуора. Благородный протекторат, благословенный протекторат, великий протекторат. Тьфу! Кирсана воротила от такого лицемерия. Сордуорцы давно превратились в людей второго сорта. Родной язык изучать нельзя. Магия предков и некоторые школы боя под запретом. Крепости и стены вокруг городов вообще жесточайшее табу. Масса ограничений на торговлю оружием, артефактами, горлуном. Вдобавок ко всему, дополнительные налоги на содержание оккупационных войск, а рудники, шахты и даже сама плодородная земля переданы арендаторам из Грольда. Но мало того, в местных школах раз за разом вдалбливают детям комплекс вины народа Сордуора перед всем остальным Торном. Злодеи, кровожадные монстры, бездушные твари. На эпитеты пропаганда не скупилась. Однако люди продолжали борьбу. Несмотря на все угрозы, на Гральге продолжали говорить даже дворяне, А местные маги, как оказалось, весьма преуспели в изучении забытых искусств. Да и каждое восстание обязательно находило отклик среди народа. Даже спустя многие годы Сардуор хоть и стоял на коленях, но до конца покорен не был. В общем, не земля, а сплошная головная боль для нынешних хозяев. И если не наглеть, то можно очень неплохо на ней устроиться». Кайфат грустно усмехнулся и прижал Руала к колену. Зверек, играя, пищал, кусался и пытался вырваться. Кант покатывался со смеху, глядя на эту картину. Даже Кхол, относящийся к прыгуну с опаской, весело скалился. Говоря по правде, масштаб задуманного слегка беспокоил Кирсана. Впервые он работал только на себя, притворяя в жизнь лишь свои планы — и в глубине души его весьма смущал подобный эгоцентризм. Даже самому закоренелому злодею требуется оправдание его действий. Ему нужна идея, а вот у Кайфата с этим было сложно. Поиск места, которое он мог бы назвать своим домом, своей крепостью, на идею как-то не тянул. А жаль, может, и не беспокоили бы тогда, выползшие из задворков сознания, типичные рефлексии интеллигента. В город Мальвин кайфат с подопечными прибыл к полудню. На въезде стоял черно-белый полосатый шлагбаум с горбоносым стражником. Желчно поблескивая глазками поверх шнобеля, он собрал положенную плату и с явной неохотой убрал преграду. С капитана он содрал двойную цену, потребовав доплатить за раба гоблина и статус искателя самого кирсана. Во время общения с такими вот пародиями на слуг закона рука Кайфата сама начинала тянуться к мечу. Ну да Орис с ними. Заплатив целый гильд и оставив телегу на конюшне при ближайшей таверне, они всей компанией направились на Большую торговую площадь. Сегодня шел пятый день большой ярмарки, на которую приезжают купцы из других городов или даже стран, а с ними циркачи, певцы и просто ремесленники. Местные ходят сюда не только за товаром, но и просто поглазеть, себя показать. Этокий яркий шумный праздник. Посмотреть здесь действительно было на что. Канц с холом, раскрыв рот, следили за выступлением мимов, восхищались трюками акробатов и мастерством дрессировщиков-скортов. Но зрелище совсем не мешало им поглядывать по сторонам, и бывший нищий успел поймать за руку нацелившегося на его кошелек воришку. Сам Кирсан здесь откровенно скучал. Уличные артисты его не интересовали, особенно если учесть, что большую часть их номеров он легко мог выполнить даже без помощи магии. Лишь когда на сцену вышел неизвестный министрель и запел, он оживился. Историю о благородном разбойнике Кайфат узнал мгновенно. Давно отпущенный на свободу Мигуль шесть струн обещание сдержал и написал хорошую балладу. Раз ее начали исполнять другие, слушатели у нее нашлись. И правда, отовсюду начал стекаться народ. Самые наглые вовсю работали локтями, пробираясь поближе к певцу. — Хозяин, это же... Гоблин требовательно дернул Кирсана за рукав. — Я знаю, Кхол, знаю. Отмахнулся Кайфат. — Дай послушать. — Да нет, я же прокукал. Капитан проследил за тем, куда показывает пальцем маленький урк, И помянул недобрым словом светлых богов. Чуть в стороне проходило представление с участием местного Петрушки. Бравый герой расправлялся с уродливым колдуном, грабящим бедных торговцев. С шутками-прибаутками злодеи побеждали, а затем всячески третировали, и, в отличие от баллады, никакого романтического ореола образ грабителя не имел. «Будь Мишика вменяемым королем!» Кирсан решил бы, что местные спецслужбы таким макаром борются с нарождающимся образом народного мстителя, защитника бедного народа. Но да куда там? Наверняка самое что ни на есть народное творчество. Если бандит, раздающий награбленное, не может не нравиться крестьянам, то купцам гораздо ближе побеждающий негодяя-герой. Люди. Сколько их, столько и мнений. Впрочем, сам Кирсан, или точнее Ярослав, приписывал своему коллеге Робин Гуду благородство лишь в детстве. положив руку на сердце, он вполне разделял точку зрения торгового люда. Но раз судьба занесла его на другую сторону баррикад, свою роль стоило отыграть до конца. Перед возвращением в лагерь Кирсан расщедрился и приобрел бочонок пива, пару окороков и немного муки. холом получили по кульку сладких тянучек. Возвращаясь к подводе, Кайфат испытал странное чувство. На какую-то секунду на него снизошло состояние умиротворения. Он вспомнил, что такое обычная жизнь без сражений, головокружительных приключений и смертельных опасностей, когда вот такой вот поход на рынок вместе с парой мальчишек кажется чем-то важным и интересным. Может быть, так и надо? «Куда прешь, сучий потрох?» Заорали совсем рядом. Свистнул кнут, к холл звонко вскрикнул. — Совсем страх потерял Отрыжка рыжка бездны. Благодушное настроение кайфата мгновенно улетучилось. Они уже подошли к таверне, где оставили телегу, и нос к носу столкнулись с компанией молодых людей. Все в пыльной дорожной одежде, при мечах, у двоих на поясе болталось по небольшому арбалету. Если судить по трем дворянским перстням, золотая молодежь с ближними слугами отправились на поиски приключений. Вид праздно шатающегося гоблина без рабского ошейника сильно им не понравился. Вход тут же пошел кнут. Выродки. Поставив бочку на деревянный тротуар, Кайфат шагнул вперед. Потемневший от злости урк немедленно скользнул к нему за спину, поманив за собой Канда. Оценив расклад, Дворянчики прекратили ржать и разошлись в стороны, дугой охватывая кирсана с подопечными. Постереглись бы вы, господа хорошие, кнутом-то размахивать», — сказал капитан ледяным тоном. Драться и убивать этих придурков ему совсем не хотелось, но испускать такой наглости нельзя. В конце концов ударили его друга. «Замолкни, смерть, или в стеклянной пустыне последний мозги сжег». Заявил смазливый паренек с девчачьими золотыми кудрями. Он сжал пальцы в кулак и показал перстень дворянина. «Зеленокожим тварям запрещается столь нагло разгуливать по улицам. Тупым уродцам при виде свободных надлежит встать на колени и кланяться. Может, тогда их и оставят в покое». Золотой мальчик выбрал очень неудачный пример. Кайфат понял, что начинает звереть. «Не уверен, что господа правильно понимают ситуацию». «Хм, ты еще дерзишь, холоп, но сними маску. Я должен удостовериться, что ты не беглый раб», — потребовал паренек, глумливо ухмыляясь. «Сними сам, не то сарт тебе поможет». Дворянчик кивнул на поигрывающего кнутом слугу. В голове кирсана все аж зазвенело от бешенства. Сила уже хлынула по жилам, но он все еще пытался уладить дело миром. «Мальчик, мне приходилось убивать людей из-за гораздо меньшее оскорбления», — вкратчиво сказал капитан. «Ты точно не хочешь извиниться?» «Да чего рассусоливать с этим быдлом, рукор! Бей его!» — крикнул самый молодой из дворян. Остальные, не сговариваясь, потянули клинки из ножен. «Больше медлить было нельзя». Сознание ухнуло в саттор, движения противников замедлились, лишь двое шевелились пошустрее остальных. Бездари, если уж начали изучать боевые искусства, не стоило бросать их на полпути. Текучим движением Кайфат оказался рядом с красавчиком и простым ударом, раскрытой ладонью в грудь, отправил того в недолгий полет. Он очень старался не переборщить с силой и не прибить придурка. Если повезет, тот отделается громадным синяком, в худшем случае трещиной в ребрах. Не останавливаясь, Кирсан крутанулся на месте и с разворота ударил мечом в ножных второго дворянчика. Попал под колено и, когда тот начал заваливаться в бок, добавил по затылку. Сотрясение головного мозга обеспечено. К этому моменту самый молодой среди всей компании цапнул золотой амулет на шее и нажал на камень в центре. Лицо его исказило злорадство. Если кирсан правильно понял, побрякушка отправила какой-то сигнал в сторону таверны. «Переговорный амулет, что ли?» Отбив нелепый выпад кинжалом, капитан врезал парню коленом между ног и добавил в лицо. Того аж подбросило на пол сажени, и упав он немедленно затих. «Прямо избиение младенцев какое-то!» Привыкнув к серьезным противникам, Кирсан даже посетовал на скуку, как со спины подул ветер опасности, заставив молниеносно развернуться. И плетью нергало рассечь боевой бич. Обрывок еще не успел упасть, как на капитана навалились сразу двое противников, рядом свистнул короткий болт. «Должен был быть еще один, но со вторым арбалетчиком разобрался Кант. Да еще как!» Кирсан застал момент, когда испугавшийся за жизнь учителя мальчуган вытянул в сторону стрелка руку и ударил слабеньким жгутом силы. Тот почти сразу погас, а его создатель повалился на мостовую с дикой слабостью, зато уцелившегося в кайфата арбалетчика выбило из рук его оружие. Пусть капитан в помощи не нуждался, но мальчугана потом стоило похвалить. Оставшихся слуг Кирсан раскидал как щенков, щедро раздавая удары. Желающие сражаться быстро закончились, и, повесив меч обратно на пояс, он направился к Холу, хлопочущему над Кандом. — Хозяин! — завопил гоблин, оторвавшись от своего занятия и увидев что-то за спиной Кирсана. — Сигнал! — запоздало вспомнил расслабившийся кайфат. Чувство опасности заново взвыло, заставив прикрыться мощным щитом. Судя по грохоту и силе удара, на помощь дворянчикам прибежал колдун и с ходу швырнул в спину обидчика молнию. Как глупо! Раздражение хлестнуло по нервам. Кирсан развернулся и с двух рук ударил зеленым огнем по новому врагу. Мак даже вскрикнуть не успел, как его просто снесло с крыльца таверны, а деревянные навесы ступеньки из тяжелых брусьев разметала, как пужинки.